285. Без страсти не есть бессердечие и безразличие. Когда люди читают исторические хроники, они не раздражаются, ибо эти записи принадлежат далекому прошлому. Но опыт жизни научает, что почти все получаемые сообщения тоже относятся уже к прошлому. Также опыт подсказывает, что будущее может устремлять мысли вне раздражения и потрясения. Так лишь будущее освобождается от страстей. Из него рождается деятельная бесстрастья. Обычно люди упрекают за это понятие, смешивая его с самостью, но скорее можно отнести его к справедливости, и только будущее, незасоренное засоренное мутью недавнего прошлого, может позволить умыслить разумно. Так будем очень разбирать значение многих понятий незаслуженно униженных или вознесенных.